Около двери двухъярусная железная полочка для продуктов и посуды. Последняя состоит из металлической мисочки, деревянной ложки и объемистой кружки для кипятка. В углу около окна уборная. Рядом небольшая раковина с водопроводным краном. Над столиком, в пол аршина над ним, электрическая лампочка. Рядом с нею обширный печатный лист с изложением прав и обязанностей заключенного. Жаль, что нельзя было запомнить наизусть этот продукт тюремного творчества. Наконец, чтобы кончить началом, массивная, обитая железными листами дверь, в которой на высоте полуроста прорезана деревянная форточка, путь общения заключенного с миром сменяющихся дежурных. Несколько выше, на высоте роста, прорезан волчок или глазок, закрывающийся снаружи. В него через каждые 10-15 минут... Круглые сутки заглядывают уныло бродящие от камеры к камере дежурные, сменяющиеся трижды в сутки. Около двери кнопка звонка, вы подумаете, для вызова дежурного по коридору. Все это внешняя обстановка. Теперь о внутреннем быте. В 6 часов утра, может быть в 7, заключенному иметь часов не разрешается. Дежурный обходит камеры, стучит в двери и провозглашает. Вставать! Не успеешь одеться, как гремит форточка. в нее просовывается щетка для подметания пола и совок для собирания сора. Пол подметен, щетка и совок отданы можно и умываться. Тут снова гремит форточка, и дежурный просовывает 400 грамм хлеба, дневной паек. И вскоре и еще раз гремит форточка. Принесли кипяток, который наливают в вашу кружку, куда вы предварительно опустили несколько пылинок чаю. Выдававшийся чай был неизменно чайной пылью. Итак, чаепитие. Мудро дели свой хлебный паёк, чтобы не увлечься утренним аппетитом и не остаться без хлеба к ужину. С чаепитием надо торопиться, уже раздаются шаги специальных прогульщиков. Стук в двери и возгласы «Готовься к прогулке». Каждый прогульщик ведет на прогулку одновременно две камеры – причем дело дежурного следить по данным ему спискам, чтобы заключенные по одному и тому же делу не вызывались прогульщиком одновременно. Шествие впереди гуськом двое или трое заключенных из одной камеры, за ними прогульщик, за ним двое или трое заключенных из другой камеры, выходят на внутренний двор тюрьмы. Двор этот, сколько раз измерял я его шагами, имеет сто шагов в длину, 60 в ширину, слепые забранные щитами окна камер выходят на этот двор, зрелище исключительное. Стены с этими окнами покоем закрывают двор, в восточной стене по 24 окна в каждом из шести этажей, в северной по 16 окон, в южной по 14, западная стена, замыкающая куб более разнообразного вида, В ней есть и обыкновенные окна, канцелярий, коридоров, следовательских комнат. Боюсь, что я здесь перепутал румбы компаса, но не в них дело. Посредине двора, но ближе к северной стене, место для прогулок асфальтированное и обнесенное сквозным зеленым забором в сажень высоты, представляющим собою правильный 18-угольник, периметр которого равен 120 шагам а значит диаметр около 40 шагов. В середине этой загородки деревянная восьмиугольная башня, приземистая и толстобрюхая, 45 шагов в периметре. Над ней конусообразный колпак, защищающий от стихий дежурного красноармейца с винтовкой в руке. В этой загородке в каждой половине ее должны описывать эллипсы «Гуляющие», Камера от камеры на расстоянии не меньше 10 шагов, в полном молчании, не обмениваясь никакими знаками с гуляющими во второй половине загородки двумя другими камерами. За загородкой помащенному булыжником двору в это же время совершают прогулку еще и еще камеры, так что одновременно гуляет до 10 камер 20-30 человек. Много раз видел я на таких прогулках заключенных по моему же делу. Д. М. Пинеса, А. И. Байдена, А. А. Гизетти, о которых ниже. И считаю это маленькими недостатками механизма. Заключенные, конечно, не должны видеть друг друга. Это верчение на одном месте 20-30 человек вокруг оси, толстобрюхой башни, каждый раз заставляло меня вспомнить картину М. В. Добужинского «Дьявол»,